Глава 49. Зоя Утром перед коронацией Зои Женя отослала служанок и настояла на том, чтобы самой заняться ее волосами. Зои странно было позволять подруге прислуживать себе Но она была благодарна и за присутствие, и за умелые действия. «Ты совсем не спала», — укорила Женя, убирая темные круги под зоиными глазами. «Не в первый раз». Но это было не совсем так. Ответственность, как прежде, висела на ней тяжким грузом, но в последние недели после путешествия в горы ее стали донимать еще и ночные кошмары. Они Женя неторопливо позавтракали в нише окна с видом на дворцовый парк, Наблюдая, как под утренним солнцем тают последние клочья тумана. Забравшись ногами на уютный подоконник, они поставили тарелки на колени. «Здешний вид мне нравится», — призналась Зоя, взяв очередной блин. Женя пошевелила пальчиками на ногах. В малом дворце окон немного, секретность важнее пейзажа. Николай настоял, чтобы Зоя заняла его покой. «Они принадлежат правителю Равки». сказал он давай а это же шикарная возможность пожаловаться на мой ужасный вкус зоя действительно терпеть не могла эти покои но отнюдь не из за их интерьера просто она скучала по своим комнатам в малом дворце все вокруг было новым, и она не могла избавиться от тоски по прежнему и знакомому но в день переезда она нашла на своем рабочем столе крошечный кораблик из проволоки легко прячущийся в ее ладони на его мачте висел флаг с двумя вышитыми на нем звездами. Она обрадовалась, что теперь напоминание сразу и о Николае, и о Лилиане будет всегда с ней. Женя помогла ей надеть наряд из бархата глубокого синего цвета, юбкой лиф которого были украшены узорами в виде чешуек, вышитыми серебряной нитью. Он отдаленно напоминал кафтан, но подобных кафтанов никто никогда еще не видел. Он идеален. — сказала Зоя. Создание наряда она доверила Жень. Спасибо тебе. О, мы еще не закончили. Женя скрылась в гардеробной и появилась оттуда уже с вышитым отрезом кружева, судя по виду, длиной в милю. Зоя взвесила его на руках. Кружево было почти невесомым и сверкало, как пойманная молния. — Ты что, сняла шкуру с дракона? — Не пришлось, — отшутила Жень. прикрепляя накидку к рукавам Зоиного наряда. Стоило сказать, что это для королевы Равки, как он сам выпрыгнул из нее. «Ты смешна. Я восхитительна. Шлейф слишком длинный. Кто-то как-то мне сказал, что в нашей часовне требуется больше зрелищности». В голосе Жени звенело веселье, но в зеркале Зоя увидела грустную улыбку подруги. Она сжала ее руку. «Как бы я хотела, чтобы он сегодня был с нами!» Женя смахнула слезинку со щеки, и они застыли, взявшись за руки, как тогда в горах. Давида бы раздражала каждая минута этого мероприятия. Но я бы тоже этого хотела. Дворцовая часовня никогда не станет для Зои подходящим местом для празднования. В этом зале она наблюдала за коронацией Николая, но здесь же стояла бок о бок с Алиной за алтарем в ту ночь, когда Дарклинг напал на Малый Дворец и расправился с половиной людей, знакомых Зои с детства. В ту ночь они ушли под землю и прошли годы до того, как Зоя позволила себе по-настоящему выйти на свет. Раны казались слишком глубокими, а страх слишком сильным. Тогда она не верила, что когда-нибудь снова сможет почувствовать себя в безопасности. А теперь... Она разрешила Вадику Демидову Последнему из Ланцовых, получившему роскошное поместье, немаленькое состояние, в основном благодаря любезности князя Крыгина, возложить медвежью шкуру Санкт-Григория ей на плечи. Она слушала проповедь Владимира Азваль, священника, которому достался пост ее опрата, о святых, старых и новых. Войвовой рощи, когда-то бывшей каньоном, началась постройка маленькой часовинки, и поговаривали, что в местах, прежде пораженных тленом, а ныне цветущих, тоже стали появляться маленькие алтари беззвездному святому. Зоя была не вполне уверена, что может смириться с тем, что Дарклинг стал святым, но пыталась держать свое слово. Когда настал момент, она позволила Владиму надеть корону ей на голову. Эта корона воплощала мощь, изготовленная из достатков Титания, украшенная сапфирами, выполненная в форме изогнутых крыльев дракона. Она окинула толпу друзей и незнакомцев, заметила Женю, сверкающую единственным янтарным глазом в красном кафтане, на котором теперь был вышит дракон. Леоне, фабрикатора, который так восхищался Давид, ставшую теперь членом Триумверата и державшую за руку Адрика, который так и не бросил своего короля-демон, и который теперь вместо Зои представлял в трюм Трюмверате эфериалов. Со всего мира на коронацию съехались сановники. Делегация торгового совета Керчии, включая мерзкого Хайра кучу сил, потратившего на то, чтобы Равкианский престол, попал под влияние фьорды. Маршал сблуждающего острова, зименские министры, без которых Равке не удалось бы выстоять в войне, и даже шуханские принцессы со своей стражей, Эри и Майю, которые обняли Николая как старого друга, и Маки, которая кинула презрительным взглядом белые цветы, украсившие дворцовые балюстрады, разодетых придворных у каждой двери, флаги, полощащиеся на зимнем ветру, и заявила, «Во имя неба неужели никто из вас не разбирается в церемониях?» Они убедили, что Тамара с киргудами уехали задолго до прибытия шуханской делегации. Зоя понимала, что никогда не сможет быть спокойной в их присутствии, но все равно была им благодарна. Их создавали специально для охоты на грешей, а это значило, что они лучше, чем кто бы то ни было, подходят и для спасения грешей. Саранча, Скоробей, Буревестник и мотылек согласились присоединиться к Бергену, Фьорданскому Гришу в поисках секретных лабораторий Ярла Брума. Команду возглавляла Тамара. Наследный принц Фьорды дал разрешение на тайную операцию. Кстати, он тоже присутствовал на коронации вместе с женщиной, недавно ставшей его невестой, милой яндерсдат На ней был наряд из кремового шелка, с декольте такого размера, что иначе как вызывающим его назвать было нельзя. и ожерельем из запалов с орех величиной. «Фьорды тебе к лицу!» — шепнула Зоя Нине, когда им удалось на несколько секунд остаться вдвоем на выходе из часовни. «Еда все-таки ужасная, но мы справляемся. Твой принц совсем не такой, каким я его представляла по докладам разведки. Намного добрее, ничуть не спесив. Он все, чего Фьорда или я можем пожелать от правителя Зои не надо было пользоваться драконьим зрением, чтобы услышать глубочайшую убежденность в словах Нины. «Назад в эту забытую святыми страну ты отправишься с подарком. Шеф-поваром и двумя фунтами ирисок?» «С цветком. Он из моего сада». «Твоего сада?» «Зоя Зеленская любит покопаться в земле?» «Испорченная девчонка», — вздохнула Зоя. «Я надеюсь, у тебя он расцветет». «Надеюсь, что и ты тоже расцветешь». Она знала, что Нина к ним не вернется, по крайней мере, не в ближайшее время. Зое будет не хватать ярких цветов георгинов летом, но, возможно, им будет лучше в другой почве. Среди прочих почетных гостей в часовне присутствовала и группа сулейцев, одетых в шелка. На некоторых были маски шакалов, другие заплели волосы в косы, украсив цветами. Их усадили рядом с Николаем в передней части зала, вместе с просто одетым парнем и девушкой, прячущей снежно-белые волосы под расшитой бисером шалью. В зале было немало призраков, душ, которые никогда не обретут покой, и они вместе с ней вступали на эту новую тропу. Лилиан, Давид, Исаак, Хэршоу, Мари, Пажа, Федор, Сергей. Список был длинным, и становился все длиннее. Ты не можешь спасти их всех. Нет, но она может постараться стать хорошей королевой. Маленькая девочка всегда будет жить внутри нее, испуганная и злая. И Зоя никогда не забудет о ней, и о том, каково это чувствует себя одинокой и беспомощной. Пусть теперь она больше не одна. У нее есть ее солдаты, ее греши, ее друзья, ее принц, а теперь полагала она ко всему этому добавились еще и ее подданные зои из потерянного города зои из сада зои истекающая кровью на снегу встань зои королева равки провозгласил священник носящая корону дракона зоя встала взяла в руки скипетр слушала приветственные крики людей, под которые разворачивалось ее знамя с драконом, выполненное в цветах равки — голубом и золотом. Задача, стоящая перед ней, казалась непосильной. Ничего из этого не было предопределено, ничего не было предсказано. Не существовало пророчеств о короле-демоне, о королеве-драконе, об одноглазой портной, о близнецах-сердцебитах, Они были просто людьми, которые ввязались в бой и сумели выжить. Но, возможно, в этом-то и была суть. Выжить, посметь остаться в живых, зажечь собственный свет, когда вся надежда угасла. «За тех, кто выжил», — шепнула Зоя тихонько, пока вокруг все опускались на колени и скандировали ее имя. «И за тех, кого больше нет». Оставшееся утро, Слилось вихрь приветствий и поздравлений, пожеланий на будущее и даже нескольких завуалированных угроз от керчийцев. В тронном зале, битком набитым гостями, было чудовищно жарко, и ее тяжелый бархатный наряд ничуть не облегчал ситуацию, но при помощи Николая и Жени Зоя неплохо со всем этим справлялась. И все же кое-что не давало ей покоя. «Женя, не могла бы ты найти Алину, прежде чем они со следопытом Опять исчезнут. Мне нужно поговорить с вами обеими. Ждите меня в покоях короля. Женя запечатлела, поцелуй на ее щеке. В твоих покоях. Николай возник рядом с Зой, стоило Жене раствориться в толпе. Я бы хотел кое с кем тебя познакомить. Рядом с ним стояла девушка-сулейка, невысокая, с волосами, собранными в толстую косу. Она присела в реверанте, с грациозностью танцовщицы. Королева Зоя. Для меня это огромная честь. На мгновение, задержав на девушке изучающий взгляд, Зоя заметила ножи, спрятанные в рукавах и за поясом ее вышитой куртки. "Капитан Гафа", сказала она тихо, так чтобы голос ее был неразличим в шумной зале. И наш улыбнулась. "Вы знаете моё имя?" Зоя кинула взгляд в ту часть зала, где столпились сановники из Кирчи. «Вас многие ищут». Глаза девушки яростно сверкнули. «Пусть лучше помолиться, чтобы не найти ненароком. Если вам что-нибудь нужно, она это получит», — заверил Николай, с достоинством поклонившись. «Я мечтала попасть сюда», — призналась Энеш. «Пройтись по тем же залам, где ступала нога солнечный святой. Тогда, пожалуй, стоит показать вам и малый дворец». где она училась использовать свою силу. Улыбка и стала еще шире. Пхаше, мэрема, ответила Зоя по-сулейски, не за что. Между бровей и Нэш появилась морщинка. Ее темные глаза впились в кого-то движущегося сквозь толпу. Та девушка, начала она, в шали. Ее волосы. Друзья из деревни, быстро вставил Николай. А теперь позвольте познакомить вас с моей сестрой Линей. Она с удовольствием послушает рассказ о новых пушках, которые вы используете. Зоя тоже не отказалась бы пойти с ними и послушать разговоры о кораблях, о мореплавании и о чем там еще говорят корсары и пираты, но Толя уже тащил ее прочь навстречу с группой каэльских аристократов. Следом пошли земельцы, влиятельные купцы западной равки, фьорданские аристократы и князь Крыгин в ярчайшем мандариновом камзоле и золотой булавкой для шейного платка в виде дракона с куском бирюзы в лапах. Она не знала, сколько времени прошло и со сколькими людьми она встретилась до того, как Женя наконец-то возникла в одной из дверей зала. Она извинилась и поспешно двинулась по одному из множества дворцовых переходов к покоям Николая, проклятие, к ее покоям. Женя и Алина уже ждали ее в гостиной, устроившись на пару у открытого окна и наслаждаясь благословенно прохладным воздухом после духоты тронного зала. «Что ж», — заметила Алина, отставив в сторону стакан с квасом, стоило Зое закрыть дверь. «Она действительно неплохо на тебе смотрится». «А что, были какие-то сомнения?» Женя рассмеялась. «Я же тебе говорила, все та же Зоя». там выглядела такой безмятежной, словно оправдываясь, сказала Алина. «Сплошное притворство», — заверила ее Зоя. «По большей части я думала, как бы не упасть в обморок. Это платье весит больше меня самой». «Красота требует жертв», — без малейшей жалости заявила Женя. Алина кивнула. «Главный вопрос в том, как ты собираешься превзойти этот наряд на королевской свадьбе». «Не спешите», — сказала Зоя. «Николай еще не сделал предложение. «Разве можно его в этом винить?» — заметила Женя. «Ему не особо везет с предложениями». Алина фыркнула. «Может, ему стоило предложить мне стать родоначальницей новой династии, а не какой-то там крошечный изумруд?» «Бедняга», — сочувственно протянула Зоя. «Но я и впрямь собираюсь использовать свою руку как приманку для любого подходящего дипломата». Торговца или аристократа, пока мы заключаем новые торговые соглашения и договоры?» Женя закатила глаза. «Очень романтично». «Не могу же я просто взять и перестать быть генералом», — сказала Зоя. «Это отличный стратегический ход». Их с Николаем романтика никогда не включала в себя букета цветов и пылкие признания в любви. Она жила в том спокойствии, что они находили друг в друге, в часах тишины, которые они собирали один за другим. «Но вы все равно поженитесь», — настойчиво заявила Женя. «Не могу не заметить», — вставила Алина. Хитрый лис отдал трон, все-таки умудрился остаться королем. «Принцем», — поправила Женя, — «принцем-консортом». «Или он твой генерал?» За и в самом деле было все равно, какой титул он станет носить. Он принадлежал ей. И это все, что имело значение. Ее взгляд задержался на набросках, которые она обнаружила на своем столе сегодня утром. Это оказались чертежи потрясающего строения, придуманного Николаем, чтобы защитить ее сад. Чертежи были перевязаны ее синей бархатной лентой и сопровождались запиской, гласившей «Я всегда буду стремиться подарить тебе лето». За Зою ухаживали многие богатые и влиятельные мужчины, которые предлагали ей драгоценности, дворцы, а однажды даже купчую на алмазные прески. Но это было совсем другое сокровище, то, которое она уже и не надеялась найти. Она снова повернулась к Жене и Алине, облокотившись на свой стол. Хотелось присесть и вытянуть ноги, но она слишком нервничала из-за предстоящего разговора. «Тебе известно, что мы делали в горах?» «Да», — подтвердила Алина. Вы спасли мир и приговорили самого злостного врага Равки к целой вечности пыток. Очень плодотворный поход, — заметила Женя. Зоя побарабанила пальцами по столу. Я. Мне снятся кошмары о монастыре и терновом лесе. Коснувшись древнего дерева, она почувствовала боль Дарклинга, и теперь дракон не позволял ей об этом забыть. Что происходит в твоих кошмарах? — спросила Алина. — Я становлюсь им. Женя пожевала губу. — Тебя пытают? — Хуже. У меня есть все, чего он хотел. Корона, сила. Я завоевательница городов, императрица, убийца. В этих снах она стояла на палубе корабля, глядя на прекрасный город перед собой. Она вскидывала руки, и каньон черной волной несся вперед, поглощая новокрреббиск каждую ночь она просыпалась вся в поту а в ушах звучали тетушкины крики я не уверена что мы можем просто оставить его там женя скрестила руки на груди нет нет а если хотим править справедливо нет если надеемся что будущее станет лучше прошлого у тебя жар спросила женя Но у Алины на лице было понимающее выражение. «Ты боишься стать такой, как он. Боишься стать лавиной, бессмертной и неуничтожимой еще одной бедой, которая обрушится на Равку». «И что мы теперь должны сделать?» — спросила Женя. «Освободить его? Простить его?» «Подарить ему смерть», — ответила Зоя. Женя поднялась и подошла к камину. «А он ее заслуживает?» «Это не мне решать», — сказала Зоя. «Не в одиночку». Алина откинула голову на спинку дивана. «А почему мы вообще это обсуждаем? Насколько я понимаю, Дарклинг знал, на что шёл. Он стоит в проходе между мирами. Если он умрет, снова возникнет прореха каньона, и пустота опять начнет просачиваться в наш мир». «Да», — сказала Зоя. «Да, но монахиня сказала мне, что сердце, столь же сильное, как его собственное, сможет остановить его». Она повторила слова Лилианы. Она хотела, чтобы Зоя ее услышала. Женя потрясенно взглянула на нее. «Кто-то займет его место, если только ты не уговоришь Ярла Брума». «Нет, думаю, это была загадка. Не кто-то, а что-то». Первое сердце, которое пронзили шипы тернового леса. Сердце Санкт-Феликса. «Ты говоришь о мощах?» В голосе Алины отчетливо звучало сомнение. «Как та, чьи пальцы прямо сейчас продают по всем деревням?» «Могу вас заверить, они все подделка». «Она права», — поддержала Женя. «Пусть даже Санкт-Феликс существовал, и его сердце каким-то образом сохранилось». «Никто не знает, где его искать?» «Это так», — согласилась Зоя. «Да и тот, у кого оно сейчас, вряд ли загорится желанием немедленно расстаться с предметом такой силы». Женя что-то промурлыкала себе под нос. «Итак, если мы решим, что он заслуживает милосердной смерти, к чему это нас приведет? Зоя коснулась пальцами крохотного проволочного кораблика, лежащего на столе. Бесценный предмет, который невозможно найти, без сомнений, запертый на сто замков. Судя по всему, его придется украсть. И я знаю вора, который мог бы справиться с этим заданием. Женя застонала. «Скажи, что ты шутишь. Терпеть не могу этого мерзавца. Потому что он невыносимый грубиян без зачатков морали. Но свое дело знает. «Думаешь, он согласится?» — спросила Жень. «За соответствующее вознаграждение». В комнате повисло продолжительное молчание. Наконец, Женя дотянулась до стакана Алины и сделала большой глоток. «Я не считаю, что Дарклинг заслужил прощения. Не знаю, сколько лет мучений для этого требуется и когда мы превратимся в чудовищ, а он в жертву. Но мне бы не хотелось тратить всю оставшуюся жизнь на подсчеты. Если существует способ разобраться со всем этим, давайте сделаем это раз и навсегда. «Хорошо», — сказала Алина. Пока не успела передумать, Зоя позвонила слуге с просьбой привести Николая. «Решение принято», — спросил он. «Не могу понять, какие у вас лица, безжалостные или милосердные. А может, вы просто проголодались?» «Капитан Гафа все еще здесь?» Полагаю, она отбыла час назад в компании принца Расмуса и его наречённой. Возможно, это знак, — предположила Зоя. Зоя, — предупреждающе начала Алина, — мы приняли решение. Ох, ладно, — сдалась Зоя. Мне нужно, чтобы штурмхонд передал от меня сообщение в Кеттердам. Я слышал, он очень занят в последние дни. «Думаю, награда придется ему по вкусу». Николай понизил голос. «Если речь идет о тебе бесплате, я без сомнения смогу его уговорить». «Ты не прекратишь, пока мы не окажемся в центре скандала, да?» «Меня демон подталкивает». «Ну и какое важнейшее сообщение должен будет самый великолепнейший корсар в мире?» Зоя вздохнула. Печально осознавать, что даже если у женщины есть все, что душа пожелает, ей все равно могут понадобиться услуги вора. «Доставь сообщение в клуб воронов», — сказала она. «Скажи Казу Брекеру, что у королевы Равки есть для него работа». Текст читали Алексей Донков и Ксения Боржизовская.